Святой, благоверный, великий князь Дмитрий Донской Московский князь Дмитрий, прозванный Донским, родился в 1350 году О детстве будущего великого князя, сына Иоанна Красного и великой княгини Александры известно совсем немного Воспитан же он был в благочестии и славе С наставлениями душеполезными говорится в слове о житии Дмитрия Иоанновича. «И с младенческих лет возлюбил Бога». Далее слово о житии дает такую характеристику Дмитрию Отраку. «Еще юн он был годами, но духовным предавался делам, праздных бесед не вел и непристойных слов не любил» и злонравных людей избегал, а с добродетельными всегда беседовал. Детство святого Дмитрия прошло под непосредственным влиянием святого митрополита Алексия, бывшего другом и советником отцу Дмитрия Иоанну Иоановичу. Поначалу роль святителя в государственной деятельности сводилась к духовной поддержке первого среди русских князей – Но после смерти Иоанна Иоанновича в 1359 году митрополит становится фактическим главой русских княжеств. На него, возглавившего Боярскую думу, ложится ответственность за весь ход политических дел на Руси. Девятилетнему Дмитрию он на долгие годы заменяет отца. До самой смерти в 1378 году святитель один из ближайших людей в Великокняжеском доме. Неудивительно, что его воспитательное воздействие развило высокие качества Дмитрия. Этот облик юного князя и был увековечен древним описателем его жизни. С самого начала великий князь был приобщен к среде русского подвижничества, пребывал в атмосфере, который создавал вокруг себя преподобный Сергий. С ранних лет великий князь должен был учиться преодолевать себя, глядеть в лицо смертельной опасности, действовать в обстановке совершенно неведомой. В 1359 году Дмитрий был вынужден предпринять путешествие в Орду. Это было связано с двумя совпавшими событиями – кончиной русского великого князя и очередной переменой на ханском престоле. Поездка отрока Дмитрия в Орду, все это сознавали, по-прежнему сопровождалась смертельной опасностью. Но она была и крайне полезна ему, будущему главе государства, Видимо, об этом думал святитель Алексей, благословивший Дмитрия на нее. Он должен был собственными глазами увидеть положение дел, соприкоснуться с врагом, уже более века мучившим родную землю, с которым надо было уметь говорить, а также, проплыв по трем русским рекам, обозреть русскую землю, которой ему надлежало править». После кончины его отца, Иоанна Красного, великокняжеский ярлык был на время утрачен Москвой. Малолетнему князю Московскому Орда предпочла Суздальского князя Дмитрия Константиновича, мужа Зрелого. Но в 1962 году, в результате очередного переворота в Орде, пришел к власти хан Амурат, сочтя действия своих предшественников беззаконными он направил Великокняжеский ярлык с послом в Москву. Суздальский князь не мог с этим мириться. Со своими войсками он занял Переославль, не желая пропустить Дмитрия Московского во Владимир, куда тот, сопровождаемый своей ратью, шел венчаться на Великое княжество. Но, увидев полки Москвы, он в страхе бежал и затворился в Суздале. Благоверный князь Дмитрий, достигнув Владимира, прошел здесь через древний обряд во княжение. Великий князь Отрок постигал науку московской политики заключавшейся в соединении силы и милосердия. Под руководством митрополита Алексея князь постепенно приобретал ту особую мудрость государственного правителя, которую современники связывали с его личностью. Москва возвышалась. Она укрепила свой союз с Суздалем, завершившийся в 1366 году Браком великого князя Дмитрия и Суздальской княжны Евдокии Дмитриевны